а нам вот так нужны гвозди не дадите немножко это не травка зеленеет ответил кладовщик да краску пролили а гвоздей нет каждый ящик на учете зато птички поют продолжал чебурашка заслушаешься а может найдете лишние нам же немного надо если бы это птички пели вздохнул кладовщик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 Огнутые выправлю сам. Держи. И обрадованный Чебурашка побежал на стройку.